Но почему вы не дали ему по физиономии? Был такой момент. Я ощущал, что вы ещё больше полюбили бы меня, если бы я это совершил. Но вы могли бы и не сделать этого, на самом деле, при всей вашей невозмутимости. Вы хотите поставить мою любовь впереди моих детективных принципов? Конечно, нет. Однако, что он думает? О, его мысли достаточно ясны. Он высказал их очень понятно. Ему хочется услышать, что это детективное дело прекратилось, и что миссис Уэлдон удержалась от щедрого растрачивания времени и, главное, денег на преследование несуществующих большевиков. Вовполне могу его понять. Он надеется унаследовать деньги, безусловно. Но если бы я пошёл и рассказал миссис Уэлдон те вещи, которые он говорил мне, то она, вероятно, лишила бы его наследства. И в таком случае, как бы он потом выказывал ей сочувствие. Я знаю, он глупый человек. Он, очевидно, считает очень важным прекратить все эти допросы. Но из-за того, как он это делает, существует риск не только поссориться мне с ним, но также потратить неопределенное время на то, чтобы околачиваться возле своей матери, дабы не допустить допросов по ее собственному почину. Ну, надеюсь, ничего подобного он не сделает. Ничего подобного он не сделает? Эй, дорогая девочка, он фермер. Ну и что из этого? А сейчас июнь. Ну и что? Почему он не заботится о синакосе? Ой, я не подумала об этом. Вы не подумали о том, что самый неподходящий недели в году для растрачивания времени впустую для любого приличного фермера это недели синакосы и уборки урожая. Я могу понять, если он уехал на день, но он явно готовится засесть надолго. Дело о Алексисе становится для него настолько важным, что он готов бросить всё, приехать в место, которое вызывает у него отвращение, и неопределённое время болтаться в отеле с матерью, с которой у него никогда не было ничего общего. Я считаю это странным. Да, это довольно странно. Он когда-нибудь был здесь раньше? Нет. Я спросила его об этом, когда мы познакомились. О такого рода вещах людей спрашивают. Он ответил, что нет. Наверное, он держался подальше отсюда, когда продолжались эти штучки с Алексисом. Он ненавидел всё это. И он собирался довольствоваться тем, что зайдёт протест против заключения брака? Да. Хотя это не казалось ему самым эффективным путём. Да? Но оглашение в церкви имён вступающих в брак в некоторой степени действительно не привлекательно, так? Да, однако вы устраняете Генри с роли убийцы? Хотелось бы. Но вот почему-то чувствую, что не могу. Не можете? Да. Потому-то я и хочу выяснить. Не думаете ли вы, что Генри хитрил? Вы не думаете, и я согласен с вами. Я не считаю, что у Генри хватит мозгов для того, чтобы убить Поля Алексея.